«Семь мудрецов». На стенах Дельфийского храма было написано семь коротких изречений, уроков жизненной мудрости. Они гласили «Познай себя самого, ничего сверх меры, мера важнее всего, всему свое время, главное в жизни – конец, в многолюдстве нет добра, ручайся только за себя». Греки говорили, что оставили их семь мудрецов, семь политиков и законодателей того времени, о котором мы рассказываем. Это были Фалес Милецкий, Беант Приенский, Питак Митиленский, Клеобул Линский, Периандр Каринфский, Хилон Спартанский, Салон Афинский. Впрочем, иногда в числе семерых называли и других мудрецов, иногда приписывали им и другие изречения. Стихотворение неизвестного поэта говорит об этом так. «Семь мудрецов называю, их родину, имя, реченье. Мера важнее всего», — Клеобул говаривал Линский. «В Спарте познай себя самого», — проповедовал Хиллон. «Сдерживай гнев», — увещал Периандр, уроженец Каринфа. «Лишку ни в чем», — поговорка была Митиленса Питака. «Жизни конец наблюдай», — Повторялось салоном Афинским. «Худших везде большинство!» — говорилось Беантом Приенским. «Ни за кого не ручайся!» — Фалеса Милецкого слова. Говорили, что однажды рыбаки на острове Кос вытащили из моря великолепный золотой треножник. Оракул велел отдать его самому мудрому человеку в Греции. Его отнесли Фалесу. Фалес сказал, я не самый мудрый и отослал треножник бианту в Приену. биант переслал его Питаку. Питак Клеобулу, Клеобул Периандру. Периандр Хилану, Хилан Салону. Салон обратно Фалесу. Тогда Фалес отослал его в Дельфы с надписью «Аполлону посвящает этот треножник Фалес, дважды признанный мудрейшим среди эллинов». Над Фалесом смеялись. Он не может справиться с простыми земными заботами от того, притворяется, что занят сложными небесными. Чтобы доказать, что это не так, Фалес рассчитал по приметам, когда будет большой урожай на оливке, скупил заранее все маслодавильни в округе, и когда урожай настал и маслодавильни понадобились всем, он нажил на это много денег. «Видите, — сказал он, — разбогатеть философу легко, но не интересно. Биант с другими горожанами уходил из взятой неприятелем Приены. Каждый тащил с собой все, что мог. Один Биант шел налегке. «Где твоё добро?» — спросили его. «Все мое во мне», — отвечал Биант. Петак справедливо правил метиленами десять лет. Потом сложил власть. Народ наградил его большим земельным наделом. Питак принял только половину и сказал, половина больше целого. Клеобул и его дочь Клеобулина первыми в Греции стали сочинять загадки. Вот одна из них, ее разгадает всякий. Есть на свете отец, двенадцать сынов ему служат. Каждый из них родил дочерей два раза по тридцать. Черные сестры и белые сестры друг с другом не схожи. Все умирают одна за другой и все же бессмертны. Хилон говорил, лучше решать спор двух врагов, чем двух друзей. Здесь сделаешь одного из врагов другом, там одного из друзей врагом. Кто-то похвалился, у меня нет врагов. Значит, нет и друзей, сказал Хилон. Солоны спросили, почему он не установил для Афинин, «Закона против отцеубийства». «Чтобы он не был нужен», ответил Солон. Кроме того, семерым мудрецам вместе и порзнь приписывали другие уроки жизненной мудрости. Вот некоторые их советы. Не делай того, за что бронишь других. О мертвых говори или хорошо, или ничего. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Пусть язык не опережает мысли. Не спеши решать, Спеши выполнять решённое. У друзей всё общее. Кто выходит из дома, спроси, зачем. Кто возвращается, спроси, с чем. Не в счастье, не унижайся в несчастье. Суди о словах по делам, а не о делах по словам. Вы скажете, что это и так все знают. Да, но все ли так и поступают? Впрочем, ведь и сами мудрецы, когда их спросили, что на свете труднее всего и что легче всего, ответили, труднее всего познать самого себя, а легче всего давать советы другим.